Глава 79. Блюз бального платья. Когда Флинт сказал Мэйси и мне, что для первого вечера Дней Сокровищ нам понадобится шикарное платье, я не поняла, что он говорил о бальных платьях. Правда, я бы все равно не успела заказать такой туалет. На это просто не было времени. Но все же. Было бы лучше, если бы я была внутренне готова к такому облому, и мне не пришлось бы весь вечер одергивать подол платья, которое явно коротковато для того, чтобы танцевать в нем на балу. Наряд Мэйси тоже не совсем подходит для банкета, но он все же лучше, чем мой. «Попробуй взять что-то новое», — предложила она, когда мы собирали вещи. «Будь смелее, встряхнись». Я так и сделала. И теперь на мне красное платье с лямкой на шее, открытой спиной, и юбкой в широкую горизонтальную полоску, которая облегает все мои формы и доходит мне только до середины бедра. Пойди я в Манхэттенский ночной клуб, я бы идеально вписалась в обстановку. Но сейчас мимо открытой двери в мою комнату проходит еще одна женщина в платье в пол, и я опять убеждаюсь, что в банкетном зале буду белой вороной. В свою защиту я могу сказать что это платье выглядело куда безобиднее на вешалке в моем гардеробе, чем сейчас, когда оно облегает мои формы. «Перестань одергивать его!» — шипит Мэйси, когда мы заходим в уборную и смотрим на себя в большое зеркало. «Ты великолепна!» «И неподобающе одета!» — шиплю я в ответ. «Это точно!» «Но это не наша вина!» «Это вина Флинта!» «Так что все претензии к нему!» У нас есть около часа до того момента, когда мы должны встретиться с парнями. Но, по правде говоря, глядя на себя в этом платье, совершенно неподходящем для Бала, я думаю, что было бы неплохо вообще не ходить на Бал и вместо этого спрятаться в своей комнате. Я смотрю на Мэйси и вижу, что она подумывает о том же. Я уже собираюсь это сказать, когда раздается стук в мою открытую дверь. Я посмотрю, кто это. говорит Мэйси и исчезает. Несколько секунд спустя она пронзительно верещит, я выбегаю из ванной и ошеломленно смотрю на вешалки на колёсиках, полные самых дивных бальных платьев, которые я когда-либо видела. Их по очереди вкатывают и ставят к дальней стене. «Мисс», служитель вкативший вешалки в мою комнату, протягивает мне маленький белый конверт. «Спасибо». Говорю я и беру его. Руки у меня так трясутся, что открыть его у меня получается только с третьего раза. Наконец я достаю из него карточку с надписью «От руки». Я закрываю глаза и делаю глубокий вдох. Я уже знаю, от кого это все, Конечно, как же иначе? И если он написал на этой карточке что-то любовное, я не представляю, что произойдет. Тех моментов в темнице хватило, чтобы мое сердце застучало, как бешеное. И я не знаю, готова ли я зайти в эмоциональном плане еще дальше. Я знаю, что мы к чему-то движемся с момента нашего поцелуя. Мы оба это знаем. Но мои стены все еще слишком высоки, чтобы за них проникало что-то помимо подколок и жара. И я надеюсь, что он это понимает. Я делаю еще один глубокий вдох и медленный выдох, пока Мейси просит: "Дочитай читай уже! И я читаю, Ихо хочу, потому что это Хатсон. Хатсон во всей красе, и, разумеется, разумеется, он знает, что мне нужно. Он всегда это знал. Он знает это даже тогда, когда этого не знаю я сама. Нижнее белье и хрустальные туфельки — на твое усмотрение. Ха. «Что там?» — с воодушевлением спрашивает Мэйси, пытаясь заглянуть мне за плечо. Но ну нет, я не стану читать надпись на этой карточке вслух. Ни за что. Это от Хатсона. Он хочет, чтобы я почувствовала себя золушкой». Я подхожу к моему рюкзаку и кладу карточку в передний карман. Тот самый, куда я, повинуясь порыву, спрятала подаренный мне бриллиант перед тем, как покинуть Кэтмир. «Боже!» — опять верещит Мэйси, и, подняв глаза, я вижу, что она держит два одинаковых платья. Он прислал нам каждое платье в двух экземплярах, в твоем размере и моем. Но, разумеется, в этом он весь, этот умопомрачительный принц вампиров. Я пытаюсь делать вид, будто не таю. Но у меня ничего не выходит. Особенно, когда у меня подгибаются колени, и мне приходится сесть на край кровати. Как я могу устоять перед Хадсоном, когда он делает такое? Одно дело прислать своей паре платье. Я могла бы сказать себе, что это за тем, чтобы я была подобающе одета, сопровождая принца вампиров. Но он прислал все платья из «Блуминг и угадал с размерами и для меня, и для Мэйси. Мои глаза затуманиваются, как бы я ни старалась. Придурок. Но Мэйси не дает мне возможности это обдумать. Она уже в движении, она бросается ко мне и рывком поднимает меня с кровати. «Вставай! У нас всего 45 минут», — говорит она, «чтобы выбрать платье, которое снесет этому вампиру крышу». Я смотрю на вешалки с платьями, и выпячиваю челюсть. Он что, в самом деле думает, что может отказаться от попыток проползти мимо моих барьеров и вместо этого окружить меня такой заботой, чтобы эти барьеры разлетелись на куски? Ну нет, Хадсон Вега, только через мой труп. Посмотрим, чья возьмет.